Не успел я экспертизу сделать, но тоже 4 карата и гравировка совпадает. Я, знаете ли, давно интересуюсь всем, что связано с Федором Михайловичем. Хобби такое. На кольцо-то Морозов и клюнул. Как увидел, ручонки затряслись, и я сразу понял дело в шляпе. Подписал со мной договор по всей форме. Вот, можете удостовериться. Фандорин посмотрел, удостоверился. Договор между Ф. Б. Морозовым, далее именуемым продавец, и А. С. Севухой, далее именуемым покупатель, был составлен честь по чести. Рукопись ФМ Достоевского с подтверждающей документацией, далее именуемые материалы, передавалась покупателю за вознаграждение, состоящее из двух частей. Первая антикварный золотой перстень с бриллиантом 3,95 карата, имеющий культурно-историческую ценность. Вторая, деньги — 100 тысяч евро, из которых 30% выплачивались сразу по подписанию, а остальное — по передаче материалов в комплекте. «Как видите, подписан 4 дня назад, то есть за сутки до того, как произошел форс-мажор в виде черепно-мозговой травмы», — со вздохом сказал вольный каменщик. Вопрос у Фандорина возник только один. «А что такое подтверждающая документация?» «Сейчас покажу, но сначала небольшое вступление. Про Стеловского вы, конечно, знаете. Это издатель, который воспользовался тяжелым положением Федора Михайловича и впарил ему кабальный договор, тоном заправского лектора, сказал депутат. «Даже называет Достоевского по имени-отчеству, как вся Достоевская веческая братья», — отметил Ника. «Про этого деятеля Федор Михайлович позднее писал». «Стиловский беспокоит меня до мучения. Даже вижу во сне!» — продолжил Севуха, доставая из портфеля какие-то бумажки. «Вот ксерокопия письма, в котором Федор Михайлович сам описывает эту историю. Прочтите с того места, где отчеркнуто красным фломастером». Ника взял лист, исписанный знакомым ровным почерком. «Стиловский купил у меня сочинение летом 1965 года следующим образом». Я был в обстоятельствах ужасных. По смерти брата в 64 году я взял многие из его долгов на себя и 10 тысяч рублей собственных денег, доставшихся мне от тетки, употребил на продолжение издания «Эпохи» братнего журнала в пользу его семейства, не имея в этом журнале ни малейшей доли и даже не имея права поставить на обертке мое имя как редактора. Но журнал лопнул, пришлось оставить. Затем я продолжал платить долги брата и журнальные, чем мог. Много я надавал векселей, между прочим, сейчас после смерти брата, одному Демису. Этот Демис пришел ко мне и умолял переписать векселя брата на мое имя. Демис доставлял брату бумагу и давал честное слово, что он будет ждать сколько угодно. Я переписал. Летом 65 1965 года меня начинают преследовать по векселям Демиса еще каким-то, не помню, С другой стороны, служащий в типографии, тогда у праца Гаврилов, предъявил тоже свой вексель в тысячу рублей, который я ему выдал, нуждаясь в деньгах по продолжению чужого журнала. И вот хоть и не могу доказать юридически, но знаю, наверное, что вся эта проделка внезапного требования денег, особенно по векселям Демиса, возбуждена была Стиловским. Он и Гаврилова тоже направил тогда. И вот в то же самое время он вдруг присылает с предложением Не продам ли я ему сочинение за 3000 с написанием особого романа и прочее, и прочее, то есть на самых унизительных и невозможных условиях? Подождать бы, так я бы взял с книгопродавцев за право издания по крайней мере вдвое. А если подождать год, то, конечно, втрое, ибо через год одно преступление и наказание продано было вторым изданием за 7000 тысяч долгу. Все по журналу Базунову, Працу и одному бумажному поставщику. Таким образом, я на нем журнал и на его долги истратил 22 или 24 тысячи, то есть уплатил своими силами, и теперь еще на мне долгу тысяч до пяти. Стиловский дал мне тогда 10 или 12 дней сроку думать. Это же был срок описи и ареста по долгам. Заметьте, что демисова векселя предъявил некто надворный советник Бочаров. Когда-то сам пописывал, переводил Геота, ныне же кажется мировым судьей на Васильевском острове. «В эти десять дней я толкался везде, чтобы достать денег для уплаты векселей».